Глава 21. «Здравствуйте!» — кивая дворецкому. «Я заждался!» Нагло захожу внутрь без приглашения. «Медленно работаете!» «Сэр!» — он вопросительно выгибает бровь. «Господин градоначальник никого не принимает!» «Принимает! Не рассказывайте мне сказки!» — отвечаю грубо. «Где этот гад? Куда он дел мою невесту?» «Я бы попросил!» Чуть ли не вержит от возмущения дворецкий. Если вы продолжите вести себя неподобающе, я буду вынужден вызвать гвардейцев. «А-а-а!» отмахиваясь от него рукой, сам найду. Нагло прохожу вперед, минуя ошарашенного дворецкого. Мэри, солнышко, где ты? Конечно, вряд ли Крокфорд будет в восторге от того, что я ее солнышком называю, но ничего, переживет. Не мэра же мне так звать. Его только ругательными эпитетами хочется наградить. Ох, а если они ее тут замуж выдали! Я ведь только кольцо подарил. Никак больше намерений не обозначил. Дурак. «Мэри!» — кричу сильнее. «Отзовись!» Пересекаю просторную гостиную и по интуитивному наитию шагаю в левый коридор. Если повезет, окажусь в кабинете мэра. Уверен, он там держит крокварт. Подхожу к первой закрытой двери и дергаю ее. «Мне везет». «Здравствуйте!» Широко улыбаюсь, приветствуя присутствующих. «У вас тут собрание?» А меня не позвали. Как так? Интуиция привела меня в кабинет градоначальника. Он как раз выседает за широким столом. По другую сторону испуганная мэри, с какими-то бумажками, лежащими перед ней, и... Снова вы? Вопросительно смотрю на мужчину. Вам не ясно сказали? Дама занята. Тот самый второй псевдожених. Забыл, как его зовут. Граф, позвольте. Первый шок от моего эффектного появления пал. Мэр заговорил. По какому праву вы врываетесь в мой дом? Вам разве назначено? Нет. Покиньте помещение, иначе я буду вынужден применить меры. Да, ваш индюк, что дверь открывает, меня тоже пугал мерами. Но не впечатлило, честно. Качаю головой. Как бы на вас управу не нашли, дорогой вы наш градоначальник. Вы, вы на что намекаете? Подскакивает тот с кресла. Вы не имеете права. Это вы не имеете права держать здесь мою невесту. Все вопросы, относящиеся к ней, должны решаться со мной. «Видите, я вам сразу сказала, что уже занята», подает голос, молчавшая до этого мэри. «И ваш брачный договор чудовищен. По нему я фактически отдаю остаток своей земли городу. Я бы в любом случае не согласилась», договаривает она и встает рядом со мной. «Какой занята! Вы по-соседски решили меня разыграть?» подозрительно щурится мэр. «Графу нужно племянницу воспитывать и опеку оформлять». «Все верно», — кивает Крокфорд. «Мэрилин чудесная девочка. Мы вдвоем заботимся о ней. Господин Сандерс нас курирует». Сандерс? Почему-то кривится градоначальник. «Ясно. В любом случае, Мэри, я не могу отпустить тебя с графом. Мало ли у него нечестные намерения. Пообещать не значит жениться». «Мне все понятно», — встреваю в разговор. «С вами можно вести беседу до бесконечности, так и не придя ни к чему. Мы уходим», — притягиваю Мэри к себе и разворачиваюсь к двери. «И все бы ничего, да только дворецкий так и позвал гвардейцев». «Ваше сиятельство, мы вынуждены вас забрать с собой. Они как раз ожидают в коридоре».